21. Черныш шел к шлюзу в приподнятом настроении. Он, может, и не стал бы затевать подобную, не слишком прибыльную уголовщину, если бы не смог привлечь к ней Халида. Разумеется, он не стал выключать камеры слежения в шлюзе. Из этой записи потом можно состряпать неплохой компромат на Халида. А учитывая, что дядя охранника был не на последних должностях в Ордене, вполне возможно, что Чернышу не так уж долго осталось ходить в капралах. Настроение его стало падать, когда он увидел перед дверями шлюза Халида, беспечно помахивавшего парализатором. Халид повернул к Чернышу розовое лицо с набрягшими мешками под глазами, запустил руку в курчавую шапку волос, просиял и радостно заорал. «Привет, старая нанюга!» Черныш подскочил к Халиду, схватил его за плечи и встряхнул. «Приди-ка в себя, красавец!» — прошипел Черныш. «Времени нет!» «Челнок в шлюзе сейчас закончится, подача воздуха и створки откроются. У нас остались минуты. Я вхожу первым, ты за мной. Слушай, а почему так? Что нервный такой, а?» В глазах Халида приплясывал и ухмылялся Гашиш. «Потому что у тебя армейский парализатор. Держи его за спиной. А у меня карманная модель. Из нее я разом троих мужиков не накрою, понял? Значит, входим. Я спереди, ты сзади. Парализатор за спиной». Я здороваюсь, говорю, что мужчины должны пройти досмотр и отвожу девку в сторону. К этому моменту створки шлюза закрылись. Я с девкой в стороне. Ты достаёшь парализатор и укладываешь мужиков. Смотри девку не за день. Она нам в сознании нужна, а не бревно бревном. Всё, понял?» Халид блаженно улыбнулся и согласно кивнул. «Всё, всё, всё, абсолютно понял, дорогой!» Черныш стиснул зубы и подавил желание отхлестать Халида по щекам. «Надо было взять с собой еще кого-нибудь», — запоздало, подумал он. В тот момент короткой трелью проверещал звонок, и створки шлюза разошлись. То, что что-то пошло не так, Черныш начал понимать, когда увидел, что четыре фигуры в серых хламидах паломников уже вышли из похожего на великанских размеров карандаш челнока. Эти люди не были похожи на испуганных пассажиров, спасенных патрульным крейсером от пиратского налета «Гранчи». Они не жались скромно возле входа в челнок, рассредоточились. Позже он подумал, что должен был все понять в тот же момент, когда ему пришло в голову именно это слово. Да, не разошлись, а именно рассредоточились вдоль корпуса челнока. Если молодого парня с испуганными глазами еще можно было принять за паломника, то рыжеволосый Громила походил на паломника не более, чем на оперного тенора. Третий худой брюнец между верзилой и парнем сделал шаг вперед слишком уж мягкой звериной походкой. А мило улыбнувшаяся девушка, навстречу которой, согласно плану, шел Черныш, у девушки было красивое, но чересчур волевое лицо. Похоже, без трупов тут не обойдется. Капрал, прикидывая, как быстро он сможет выхватить из кобуры кабельный бластер, склонился перед девушкой в легком полупоклоне. — Натали, если не ошибаюсь, разрешите поприветствовать алчущих истинной веры в нашем странно приимном... Черныш почувствовал какое-то движение за спиной. Брюнет взмахнул рукой, что-то блеснуло в воздухе, сзади раздался металлический стук, а потом заорал Халид. Девушка даже не улыбалась. Ее губы хищно изогнулись, и прежде чем пальцы капрал и черныша коснулись кобуры, она ударила его кулаком в солнечное сплетение.